Глава 17. Часа 35 минут 9 апреля 2008 года. Пригородный город Касание. Они встали за первым попавшимся островом напротив пригородного поселка Победилово, чтобы не привлекать лишнего внимания. Хивус шел по темной воде, не включая ходовых огней и прожекторов. Кто знает, есть ли у их новоявленных противников моторные лодки. Катер попросил остановить Первухин, как только обнаружил на туристической карт-схеме невесть, откуда оказавшуюся на ней, станцию заправки для водного транспорта. Неужели часть туристов пребывала в Казань на катерах и моторках? Но факт, как говорится, на лицо, появилась неплохая возможность пополнить запасы топлива. К местным мчестникам обращаться больше не хотелось. Может, рядовой состав и помог бы, но их руководство точно воспротивилось – И это откровенно не радовало. Покрывало единой еще недавно страны начало рваться на куски прямо на глазах. Татарстан всегда славился своими особыми отношениями с Центром. Сергей довольно хлопнул по штурвалу. То, что доктор прописал. «Мы сможем там заправиться?» – осторожно спросила сидящая впереди Злата. Она еще не отошла от их стремительного бегства и сейчас нервными движениями просушивала волосы, прихваченные в мини-отеле полотенцем – Светлана же, напротив, была стоически спокойна. Но Стас успел перехватить странные взгляды Данилы, что тот бросал время от времени на свою родственницу. Нечто такое мелькало в них, от отчего Ващинскому становилось дурно. Дьявол его это это было самое диковинное знакомство в его жизни. Ну, если не считать первые минуты встречи, вернее их столкновения в воде со Златой. Станиславу стоило признать, что некоторые повороты в его жизненном пути слегка отдавали настоящей мистикой. Иван Васильевич оторвался от карты и ответил девушке. Скорее всего, да, правда, еще не сезон, но все равно хоть какое-то топливо там -то может быть. Так, что у нас тут рядом? Первухин развернул разом две карты. Нефтебаза, поселок Старая победилова. В принципе, можно попробовать. «Серега, малым ходом вперед! Стас, ты патроны пока набивай за место потраченных!» Вощинский стукнул себя по лбу. Он ведь расстрелял магазин карабина до последнего патрона, но запамятовал даже поменять его на полный. «Вот же вояка из него никакой. Стрелять метко не так важно, если ты забываешь об элементарном». Зашевелился и Данила, достав из своего тактического рюкзака вскрытую пачку. Кто-то открыл форточку, в салоне пахло порохом и каким-то прогорклым маслом. Вообще им здорово везет. Два раза были под обстрелом и по салону ни одного попадания. Не та эта коробочка, чтобы участвовать в настоящих боевых действиях. Как ни странно, но набивание магазина обликующими в призрачном свете патронами здорово успокоило Станислава. Он сызнова вернулся в свое думающее состояние и уже решал в уме вопросы, каким ключом открыть скачанные файлы. Сейчас его не покидало острое предчувствие, что в них таится огромный сюрприз. Он успел заметить, что сообщения оставили еще вчера днем и больше на сервере ничего не появилось. Странно, по идее ребята с «Вектора» должны были оставить кучу вопросов, что же там происходит на самом деле. Хивус неспешно обошел прямоугольной формы закованный в бетон береговой выступ. На одном из причалов стояла одинокая баржа, остальные были девственно пусты. Ни моторок, ни катеров, ни более крупных суденышек. На берегу никого не видно, большие ворота закрыты. И что делать? Стоявший перед открытой дверью Ипатов вопрошающе бросил взгляд в салон. «Снимать штаны и бегать!» «Встанем около этой баржи, около тех ступенек. Глянь, на ней огни горят, наверное, Вахтин на дежурит. Поговорим сначала, может, чего дельного посоветует. Моряки обычно склонны помочь в беде». «Это дело», – констатировал задумку более опытный в таких вопросах спасателя Первухин и взял в руки автомат. «Расклад на выходе тот же», – майор посмотрел по сторонам. «Со мной к барже Миша пойдет и Хрущев». Медик из медицины катастроф удивленно поднял голову и указал на двустволку. «Оружие мне брать? Не надо, куртку свою рабочую не забудьте надеть. Идея появилась». Данила кинул заинтересованный взгляд на бывшего ГРУшника и довольно осклабился. «С таким командиром не пропадешь». Станислав же отметил для себя, что бывший морпех в любой ситуации умудряется выглядеть хладнокровным. Это свойство его характера, или так на нем военная служба отразилась?» Троица осторожно поднялась по лестнице наверх. «Эй, на вахте!» Спустя некоторое время к трапу вышел коренастый мужчина. На его широком лице красовались шикарные усы подковой. «Вы кто такие, ребята? Дальше прохода нет». «Извини, моряк!» Первухин кивнул на свою куртку с эмблемой спасателей, временно реквизированной у Сереги. «Мы, понимаешь, сами спасатели. Видишь тот катер, что пришвартовался рядом с вами? Катались по служебным надобностям с медициной». Иван Васильевич кивнул позади Хрущева. «И у нас топливо заканчивается. До своей базы точно не дотянем. Не поможешь дизелям. Ты ведь в курсе, что в стране эпидемия. Так что нам еще мотаться и мотаться». «Слышал, слышал о беде. Только я не моряк, речник я». Мужик перегнулся через ограждение и скользнул глазами по катеру. В полутьме была отчетливо заметна эмблема МЧС. Здесь у нас не получится заправиться. Не, покачал головой Вахтиный. Мы сами только из затона вышли, движок погонять. Вот ждем, когда подвезут. Танки почти на нуле, электричество у нас от берега. Вот беда. Первухин обернулся, прикидывая, есть ли в цистернах на причале какой-либо остаток, и как залезть туда его проверить. «Подожди, мужик!» Речник подошел к выкрашенному в серый цвет шкафчику и достал из него телефонную трубку. «Колька, поднимись на палубу, дело есть!» Через минуту из люка показался молодой пацан в темной робе с запачканным маслом лицом. «Это моторист наш, Николай! Тут неподалеку заправка тат нефти стоит, а вон моя машина!» «Давайте так. Я дам Кольке ключи, а вы туда и обратно». «Спасибо». Первухин потянулся во внутренний карман. «Обижаешь, мужик. Какие деньги? Вы там людей спасаете, здоровьем рискуете». «Спасибо. Сейчас за канистрами сбегаем». Вахтин и вслед крикнул. «Коля, у меня в машине еще есть небольшая, на 10 литров. Понял, дядь Толь, все будет в лучшем виде». Моторист, довольный тем, что ему поручили важное дело, уже открывал ворота. В Ниве было тесновато, но как-то разместились. Первухин взял с собой незаменимого в таких вылазках Болтина и Патова. Моторист Коля с некоторой опаской посматривал на незнакомцев. Он в самом начале заметил у бывшего ГРУшника под корткой пистолет. Майор успокоил Николая тем, что, мол, ввиду чрезвычайной ситуации, их вооружили табельным оружием. Сам же он раздумывал о том, хватит ли им топлива. Пока шли переговоры, Говорухин слил в баке неизрасходованные запасные канистры, что прихватил еще из Москвы Первухин. Итого 40 литров к тем пяти, что еще оставались. Учитывая канистру речника, они могли привезти еще 50. Итого почти 100 литров дизельного топлива, что в общем-то неплохо. Километров на 180 точно хватит, там по пути еще что-нибудь найдут. Хотя... Бывшего гореушника второй день преследовала некая мысль, что они постоянно упускают нечто важное. Но в их перманентном писеце и подумать особо некогда. Ехать предстояло недалеко, сразу после причала направо потянулись некие промышленные постройки. За ними утопавшие в темноте дома поселка. Освещение на дорогах не работало, поэтому разглядывать особо было нечего – Затем за бетонным забором с накинутой поверх него колючей проволокой показались огромные цистерны нефтебазы. Скорее всего, она находилась под вооруженной охраной. По спине ледяными коготками пробежала мерзкая кошка, Да куда им такой маленькой разношерстной компании совершать масштабное дело? Может все-таки выйти на конторских или своих военных, но точно не здесь, не в Казани». Не доверял после Чечни майор ГРУ над сменом всех мастей. Показали они себя в деле, так что доверия никому из них и вовсе не осталось. А АЗС и в самом деле оказалось недалеко. Минут пять всего ехали со средней скоростью. На улице ни машин, ни людей, окружающее пространство напоминало промзону. Заправка была сравнительно простецкой, два заправочных узла и будка с оператором. Наливали только дизель и 92 бензин. В окошке будки горел свет, на стук его чуть приоткрыл молодой мордастый парень. «Друг, заправь нам канистры дизельного». «У нас распоряжение сверху, на машину только 10 литров и за наличные». Первухин и Болтин переглянулись. Моторист Коля в этот момент остался сидеть за рулем, и Патов выгружал из багажника канистры. Майор нагнулся к окошку. «Слышь, парень, куртки видишь? Мы же спасатели, нам надо заправиться, чтобы до своих добраться с вызова. Я уж заплачу, сколько скажешь». «Ничего не знаю». Но паренек все-таки глянул на эмблему, пришитую к куртке, и, подумав, нагнувшись ниже, тихо пробормотал. «Вон там в машине пацаны сидят, с ними вопрос порешай». Иван Васильевич отошел от окошка и задумчиво посмотрел в сторону стоявшего на выезде затонированного ленкрузера. «Ничего в этом мире не меняется». Он потрогал спрятанный под курткой МП-5 и скосил глаза на Данилу. «Как вопрос решать будем?» «Шуметь не надо, Василич». Болтин с собой взял только пистолет и сейчас осторожно открыл на кобуре клапан. «Давай мне зелень, мне в таких делах привычнее разбираться». Первухин подумал и кивнул в ответ. Переговоры особо не затянулись. Пачка сотен их благополучно поменяла хозяев, Из джипа вышел высокий парень в черной кожаной куртке и что-то коротко бросил оператору, а сам встал немного подальше. Держался он спокойно, но всем своим видом давал понять, что отношения у них чисто деловые. Пока заправляли канистры, некая неоформленная догадка никак не давала Первухину покоя. Он уже считал деньги в рублях, как его осенило. «Парень, а канистры вы не продаете?» Тот бросил взгляд куда-то назад и коротко ответил. «Три пластиковых по 20 литров берете?» «Давай». «Но мы в пластик не заправляем». «Ну а вот по такой цене сойдет?» Жадность все-таки когда-нибудь погубит человечество. На озвученную сумму оператор сразу повелся. Хотя майор здорово лукавил, отдавая за годную вещь уже никому не нужные бумажки. Но он промолчал, у него было важное задание. Поэтому просто поблагодарил оператора за содействие и встал настороженно напротив Данилы, чтобы контролировать обстановку. «Скоро начнет светать, и им лучше убраться отсюда по добру, по здорову». «Коля, а чего братва здесь дежурит, а не менты?» Молодой водитель обернулся к Болтину. «Ты сам часом не из них, быстро как-то уболтал их охрану. Приходилось по жизни пересекаться, и ребята там, скажу, непростые. Нам повезло, что ночью подкатили». «Молодежь решила себе на карман малюха заработать. Утром приедут серьезные, может, и вовсе закроют все. Топливо нынче на вес золота станет». Моторист бросил взгляд на вырез распахнувшейся куртки майора, где блеснул стволом пистолет-пулемет, но благоразумно промолчал. Ему и так вся эта ситуация, чем дальше, тем больше не нравилась. Хотя, опять же, эти странные спасатели заправили по пробку и их Ниву, так сказать, в качестве ответного жеста. Нормальные, значит, они все-таки люди. Во всяком случае, вежливые. По пути обратно на дороге встретили несколько легковушек. Видимо, народ поехал на работу или по своим делам. На причале их уже ждали. Сергей тут же завел мотор, загудели винты. Пока молодежь перетаскивала канистры в катер, майор подошел к трапу и протянул руку дяде Толе. «Спасибо, друг, здорово выручил. Мы и тебе залили бензина полный бак». «Да не надо было». Речник добродушно улыбался. «Да не скажи! Не факт, что топливо завтра можно будет так просто купить!» Первухин пригнулся к Вахтиному поближе. «Короче, вот, чтобы я тебе посоветовал. Найдите топливо для своей шаланды и привезите на нее всех, кого только можно, из родных и знакомых. И забейте трюмы всем, что может в дальнейшем пригодиться. На воде пережить наступающий бардак будет проще. И запомни странно вышагивающим или непонятным на вид людям не подходить. Ни в коем случае. Спасибо. Вахтин явно не ожидал подобного совета, его усатое лицо так и застыло. Майор пожал дяде Толе еще раз руку и побежал к катеру, уже не таясь, на ходу доставая оружие. Хивус тут же отвалил от причала и ушел в предрассветные сумерки. Оставаться в недружелюбном городе больше не хотелось ни на минуту. «У меня важное сообщение», – Станислав сразу выдернул Ивана Васильевича к себе. Он, пока они ездили за топливом, открыл скачанные файлы и ознакомился с их содержимым. Увиденное там ему здорово не понравилось. «Не хочешь говорить при всех?» – понизил тон бывший ГРУшник. «Сам после реши. Держи наушники». Файл оказался звуковым, молодой голос сбивчиво вещал. «Стас, у нас серьезные проблемы. Как только мы послали часть твоих данных наверх, на нас тут же спустили всех собак. Не бойся, мы тебя не сдали. Сказали, что нам прислали информацию неизвестные лица. В принципе, так и есть. Тебя сейчас по всему оставшемуся интернету ищут. Дмитрия Павловича увезли куда-то, он только что отзвонился. «Стас, к нам ехать не надо. Мы сейчас всей лаборатории собираемся и нас куда-то увозят. Точное место пока не знаем». Гадаем, что скорее всего на Урал, но Дмитрий Павлович оставил для тебя ссылку от тайной лаборатории где-то рядом с городом Березники, что в Пермской области. Она расположена на месте бывшей военной базы и здорово засекречена, так что тебе там точно помогут. Удачи! Она нам всем очень нужна. Ты представляешь, какая сейчас наверху паника? Они там все попросту обосрались, все, пока». Первухин снял наушники и некоторое время о чем-то напряженно думал. Он наклонился поближе к Стасу и произнес «Я примерно знаю, где это. Карту не прислали? Нет. Или забыли, или не прошла. Сообщишь всем? Сделаем остановку для отдыха, нам нужно передохнуть, заодно топливо зальем и поедим не на ходу».